Талисман, даже отсюда слово чувствовал его, словно гравитационное поле планеты, став сильнее, тянуло его вниз, заставляло трудиться сердце, словно время ускорялось, иссушая его плоть, ослепляя глаза. Больно, завыл Гарднер.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 так, что почувствовал боль, потом высунул язык и стал грозить пальцем мистеру Джеку, поганой сволочи, которая скоро сдохнет Сойеру. Секунду спустя его верхние зубы опустились, как гильотина, и отделили кончик языка. Слоу даже не заметил этого. Он схватил Гарнера за бронежилет. Лицо Гарнера было белым от страха. Они вышли. Он...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 Ствол винтовки описывал круги, как и в тот раз, когда Гарнер собирался стрелять в резиновую ложь. Потом замер. Джек нес талисман, прижимая его к груди. Его мерцающий свет виднелся в перекрестии прицела. Винтовка 36-го калибра могла пробить его, разбить на кусочки, и тогда солнце должно почернеть. Но прежде чем это случится, — подумал Гарнер, — я увижу, как взрывается грудь этого отвратительного мальчишки. — Он мертвец, — прошептал Гарнер и нажал на спуск винтовки Уазерби.